Он обернулся и встретился глазами с засевшим в левом углу мордастым мужиком, такой же, как у человека, за стойкой, черной формой и с кедром на плече. «Добрый день. Мне бы к Бурову попасть». «Сюда иди». Стас, пометуя недавно полученному инструктаже, подошел. «Мешок на стол, пистолет сдать». «Так ведь можно, ведь вроде, с пистолетом». «Тупой, что ли?» Мордастый сделал многозначительную паузу. «Сдать, я сказал». «Хорошо». Стас достал из ПБ и, вынув магазин, передал охраннику, снял лишь мещок, поставил его на столик возле двери. «Говори сразу, что у тебя там из запрещенного?» «Пистолет еще один. Больше вроде ничего нет». Мордастый с брызгливым выражением развязал потрепанный рюкзак и, скривившись еще больше, запустил внутрь обе свои пятерни. «Так, чего тут?» Порывшись немного, он выудил термос. «Это что, бомба?» «Какая еще бомба? Крупа там пшенная». Охранник подозрительно прищурился и с чрезвычайной осторожностью отвинтил крышку. Словно и правда держал в руках ниже стенку с пшеном, а бомбу как минимум водородную. «Хм, действительно. А это что за хрень?» — вытащил он наконец-то бру с маузером. «Пистолет тот самый. Кустарный, что ли?» Стас немного поразмыслил и просто кивнул, решив, что не стоит сейчас демонстрировать свою эрудицию. Публика ее все равно не оценит. «Бля, что же только не напихано?» — возмущался мордасты, продолжая рыться в рюкзаке. — Одно другого опаснее. Куча запрещенных предметов на столике стремительно росла. ПБ, маузер, саперная лопатка, топорик, бритва и даже гвозди оказались смертельно опасны для, для сотрудников местного управления сил самообороны. — Ножик свой тоже сдать не забудь, — кивнул гвардеец Стасу на плечо, где в ножнах при прикрепленных к лямке разгрузочного жилета покоился 15-сантиметровый клинок. — Все? — положил Стас нож рядом с стальным конфискатом. — Все. «Нет! Ноги расставь, руки подними!» Здоровенные лапища быстро и весьма ловко пробежали сверху вниз со карманы. «Че там?» — просил охранник, тричи пальцем под сумок. «Деньги? показывать Да не боись! Я трогать не буду!» а Стас, давив в себе настойчивое желание выргаться, достал кошелек, развязал его и продемонстрировал содержимое. «Теперь все?» «Теперь!» — мордастый выдержал театральную паузу. «Все!»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 Человек оторвал взгляд от записи и вопросительно приподнял брови. Прикинь, у нас расписки уже требуют. Нет, ну ты подумай, а? Мордастый не дождался реакции товарища и обратился в свой гнев на Стаса. Откуда ты нарисовался такой? Что, думаешь, у тебя гвардейцы? Ха, думаешь, варье у нас тут кругом, да? Пропас покажи. Да пожалуйста. Стас достал бумагу и спокойно передал негодующему представителю сил самообороны Бля, Мордасту уставился пропуск, тряся раскрасневшими щеками. Кому попало бы, уже безопасники, мать их. С такими безопасниками скоро ступить некуда будет, а от три, всякого. Держи! Соннул бумага обратно Стасу. Проходи! Спасибо, поблагодарил тот и вежливо улыбнулся, чем добавил еще больше нездорового временца на подрагивающее от возмущения гвардейского ряху, брат, в внутренний карман, подошел к стойке. Здравствуйте, можно мне с буром поговорить? Человек за стойкой молча покачал головой, даже не удостоив просителя взглядом. Извините, я не понял. Нельзя? Нет, человек наконец поднял глаза и взглянул на Стаса, как на пустое место. Нельзя. Тот сумел в ответ лишь рот открыть и, глядя из-под лобби, указал опрошающим жестом в сторону ухмыляющего охранника.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 ПМ, АК, СКС. На других были нарисованы люди, целящиеся куда-то из пистолета, замерев в странной позе с высоко поднятой головой и левой рукой, заложенной за спину. Сас представил себе такого стрелка в лесу невольно усмехнулся. Потом воображение подошло дальше и перенесло в романтического дулянта в кабак, водрузив гурциозную фигуру посреди пьяной бучи.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 Деревянный пол, выкрашенный когда-то давным-давно коричневой краской, обтерся и теперь съел светлыми проплешинами сосновых досок, весь испрещенный вмятинами и царапанами откованных каблуков. Светлая тропинка начиналась от двери и, не достойки, до стойки, раздваивалась, уползая в коридоры. Задумавшись о предстоящей встрече, Стас не сразу заметил, что к нему обращается дежурный. «Вы, эээ, да-да, вы, подойдите, по какому вопросу? Мне к буру надо, информация для него есть. Что за информация? Конкретнее можно?»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 Спасибо. Стас закинул рюкзак за плечо, демонстративно махнул им перед носом гвардейца, идущего мимо с недовольной рожей. Прошел по коридору до лестницы, скрипя ступеньками, поднялся этажом выше и без труда обнаружил восьмую комнату. Возле двери покой начальства хранило пара дюжих молодцов в черной форме с пилотками на обритых головах, украшенных с фасада типовыми физиономиями моделей. Есть, так точно. Стоять! Скомандовал один, перекатывая под гладко выбритой кожей мощные лицевые мышцы. Но игра, оставь, руки подними.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 «Здравствуйте!» – поприветствовал Стас, прикрыв за собой дверь и ни на секунду, не выпадая из-под изучающего цепкого взгляда, проследовал к указанному стулу. «Я слушаю!» – Боров сцепил пальцев в замок и, не мигая, уставился на посетителя. Суровое волевое лицо матера управленца с высоким лбом, расчерченным глубокими вертикальными морщинами и давящим взглядом каре глаз из-под густых черных бровей неожиданно вывело Стаса из душевного равновесия, моментально пригвоздив к месту невесть, чего навалившейся тяжестью. Заготовленные слова почему-то все растерялись. Из язык -за завис в бессловесном вакууме, судорожно ища опору. «Я... Э, у меня есть сведения, которые, возможно, могли бы вас заинтересовать. Может быть... Да. Об этом я уже догадался. Излагаю побыстрее. У меня дела». Стас прокашлялся. «Мне известно, где находится лагерь местной банды рейдеров». Торжественно констатировал он и замолчал, ожидая реакции.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 Все хотят денег. Да, куда не плюнь, все всюду да деньги? Воров подался вперед, облокотившись о стол, и недобро улыбнулся. Деньги зло, мой мальчик, одни беда от них. Посмотри вокруг. Люди предают, убивают, торгуют друг с другом, как вещами, вещами, мой мальчик. Деньги превращают нас в неодушевленные предметы, в товар. Алчность берет верх над рассудком, заставляет человека совершать немыслимые поступки, страшные, подлые, гнусные. Ну разве человек в здравом уме может творить такое? А ведь творит! И ради чего? Да ради денег! Стас сидел, вылупив глаза и тихо хуевал. Отчего-чего чего о проповеди он никак не ожидал услышать. Подобные разговоры ему совсем не нравились, но перебить проповедника в форме Стас не решился.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 Ты сейчас укрываешь банду убийц и воров. По тебе петля плачет, весельник. Стас попытался сглотнуть, но ком застрял в горле, словно пеньковая давка уже начала затягиваться вокруг его шеи. — Послушай, сынок, — неожиданно смягчился Буров и заговорил доверительно почти отцовским тоном. — Я бы на твоем месте прямо сейчас рассказал все, что знаю. Честно и откровенно. Кто, где, когда и при каких обстоятельствах. Я же вижу, парень, ты смышленый, положительный. Ну зачем себе жизнь ломать, а?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 Дышать стало трудно, в ушах застучала кровь шумом, перегоняемая по сосудам частыми короткими рывками. Стас сидел, глядя тупо сквозь плавущее изображение, сочувственно скривившейся роже борову, а в пустой когчан голове крутилась только одна мысль. Ой, плохо, плохо, очень плохо. Ладно, наконец выдвинул на себя, едва слыша собственный голос, я расскажу. И удивительное дело. Но ему стало легче, даже гу в черепе затих, словно удавку не наши и ослабили, разрешив ему немного подышать. Сас заглянул в добрые, патические, мудрые глаза Бурова, и пелена безотчетного доверия окутала мозг, в душе где-то глубоко-глубоко робко затеплился огонек признательности. «Какого ху? что тут, бля, творится?» Промелькнула первая за несколько минут здравая мысль, но, оказавшись нежизнеспособной на бесплодной почве подавленного сознания, тут же и скончалась. «Вот и отлично, сынок!»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 Да, словно довест с трудом, как мысли они рождались сумбурно, часто не в попаты, приходилось подолгу их выбивать, чтобы сложить более или менее осмысленное предложение. Хотели продать меня, узнать имя заказчика и ему продать. Дальше Стас уставился на Бурова, впал в ступор, не в состоянии сообразить, о чем же рассказав дальше. Что было после того, как тебя подобрали, направил глава СС ход мысли, допрашиваемой в нужные русли. А после. После банды напал на обоз, они взяли живыми двух человек. Из -за обоза? Да, отца и дочь. Девчонку потребили тут же на месте, отец? но ну, у него на был под рубахой, плохо искали. Так он хотел командира застрелить, и я помешал, не дал ствол направить. Зачем? Ну, если бы командир погиб, тогда бы всех в настроих в расход бы и пустили.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 «За то, что командиру жизнь спас?» «Да». «И ты теперь можешь рассказать, где находится база?» «Могу». «Хм...» Буров поднялся с кресла, подошел к Стасу вплотную, нагнулся и, почти касаясь лбом лба, загнил ему в глаза, после чего еще раз удовлетворенно хмыкнул и вернулся на место. «Чай хочешь?» «Что?» Стас дрогнул и часто заморгал, как будто его разбудили посреди ночи. «Чаю! У меня есть черные рябины со зверобоем, с сахаром!» Буров достал из серванта стакан в красивом серебряном подстаканнике, бросил на дно щепотку чего-то темного, повернул краник на титане, и струя кипятка полилась в заварку, пробуждая в жизни сладковато терпкий аромат, обволакивающий ноздри мягким бархатом. «Будешь?» «Да, буду», — ответил Стас, остраненный, почувствовал, как пересохло в горле. Буров положил в стакан два кубика сахара, ложку поставил напиток перед гостем и взялся готовить порцию для себя. «Слушай, а как ты с базы выбирался? Что, дорогу запомнить смог? Неужели просто вот так выпустили? Иди куда хочешь». «Да нет», — покачал головой Стас, понюхал чай и осторожно отхлебнул. «Тракт у меня на телеге везде с мешком на голове, до самой просеки, потом сняли. А откуда тогда дорогу знаешь?» «Ну, дорогу я только урывками помню. Когда на базу ехали, успел подметить парочку ориентиров, пока не спал». «Не понял». боров поставил стакан и резко изменился в лице, приняв расстроенный озабоченный вид. «У меня карта есть», — пояснил Стас. «Откуда?» «Человек один хороший нарисовал, конвоир мой». «С чего это вдруг?» «Дожить «Да хотел очень». «Ты что, обезоружил конвоира?» «Он один был?» «Да нет, конвоира было трое. Двоих я убил, а третий нарисовал вот эту карту». Стас достал из кармана фотографию девицы и передал Бурову. «Пусть чего тут же умер». «Что это?» Уставился ГСС на фривольную картинку. «О, переверните. А, да. Как-то вот здесь не очень разборчиво. Где? Вот это что такое? Упавшая вышка лэп, а вот тут сгнивший грузовик. Без энтузиазма водил Стас пальцем по карте. Здесь вот на Муром стрелочка, а это просека. Угу, угу. Так, понятно. Только вот с масштабами мне как-то вот не совсем ясно пока. Карандаш есть у вас? Буров взял со стола остро остроточенный карандаш и дал Стасу. Спасибо. Значит так. По моим прикидкам, от съезда на просику до дороги километров 5-6. Но здесь и по ориентирам можно определиться на месте. Лесом «Мы примерно 3,5 часа ехали. Следовательно, от просеки до базы километров 14-16. Ну, где-то так». Пояснил Стас, сделая соответствующие пометки. «Сколько человек на базе? Чем вооружены?» «Точное число сложно назвать. В рейд ходило не меньше 20, но это явно не все. Может 30, а может и 40. Я не уверен. Вооружение кто во что гораздо. Винтовки, гладкоствол. Ну, есть и автоматы». Как сама база устроена? Ну, типа деревни. Два ряда домов из, так, 30, наверное, вдоль прямой улицы. Периметр обнесён чистоколом, 2,5 метра высотой, это где-то так. С внутренней стороны имеются мостки на метровых сваях. Ворота я только одни заметил. Мины, пулеметы. Ну, пулеметов не видел, о минах ничего не могу сказать, мне, мне не докладывали. Какой транспорт на базе? <клёх> ну, только телеги, по-моему. Звук мотора я не слышал, но это, скорее всего, генератор. Растяжки, секреты. Ну откуда я знаю? План базы сможешь нарисовать? Смогу. Бура выдвинул ящик стола, порылся и большую большой лист бумаги сложены пополам. На, рисуй. Покрупнее со всеми подробностями, какие помнишь. Все, подписывай. Обязательно укажи, в какой избе глава я их обитаю. Кстати, ты ведь с ним разговаривал? Да, кивнул Стас, вычерчивая периметр базы. Что можешь сказать о нем? В смысле, хотите мое мнение узнать о его личных качествах или что? Мне вообще все интересно. Возраст, имя, телосложение, гастрономические предпочтения. Ну, все короче. Ну что сказать, мужик он довольно жесткий. На моих глазах чуть не представил одного из своих за то, что тот пленного обыскал хреново. Банди пользуется авторитетом. Лет ему, даже не знаю, может где-то вот под сорок, наверное. Странное у него лицо такое. Да, и с бородой еще. Сложно возраст определить. По разговору судя, вроде не дурак. Принципиальный, с понятиями. Поэтому отпустил мне наверное. Минут пять сначала втирал, какой я подонок. Сильно не любил он нашего брата, да и вашего тоже не особо жалует.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 м mm -hmm. думаю, что да». «Неужели Звягинцев?» Спросил ГСС, самого себя откинувшись кресле. «Вот ведь сучий потрох!» «Ну-ка, опиши его, как выглядит!» Стас снова оторвался от рисования, устремив взгляд в потолок, постарался мысленно восстановить образ командира. «Ну, примерно моего роста, подтянутый такой, волосы, русый и бородка аккуратненько. Одет во что? Кожанка такая светлая, синий голифы, пилотка такая же, сапоги высокие». Буров тоже начал разглядывать потолок, сились, видимо, представить звягинцев в описанном наряде. «Так, а оружие? Оружие как он носит?» ты кажется, и кинжал какой-то странный в серебряных ножнах». «Он!» ГСС аж подскочил на месте, хлопнув ладони по столу. «Точно, сука, он! Старый друг?»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 «Отличная идея! Наверное, так и нужно было поступить, чтобы ты тут же запоролся в кабак, налокался и рассказал все тамошние братья увлекательнейшую историю о том, как на тебя снизошла сия манна небесная. А через пару дней мы отыщем базу, нагоним туда толпу народа. Только нахрена?» «Непонятно». «Да ведь уже не будет никого». «Да, сынок, бандюги, народ любознательный». до да новостей местных дюжа хочет, так что...» «Ефим!» — указал ГСС пальцем на одного из амбалов. оформика формика нашего гостя на пару дней с казенным довольствием». «Есть!» — гаркнул тот, ухватил гостя за ворот, одним рывком поднял его со стула и потащил к двери, но вдруг остановился, собрав складки кожу на мощных надбровных долгах и неожиданно озвучил мысль, нарушившую стерильную чистоту мозга. «А куда оформлять-то?» «Как куда? В изолятор, разумеется!» «Так ведь э, там ведь это...» Амбал замялся, подошел к бурой, поднеся свою брутальную морду, куху начальника что-то прошептал. Глаза АГСС округлились, губы сжались в приступе гнева и немедленно разжались, брызжа слюной в морду докладчика. «Кто зарешил? Это че бля, за бедлам? Очистить немедленно!» Амбал молча вытерпел плевки, героически удержавшись от неуважительных попыток стереть с лица начальственную слюну, снова наклонился и опять зашутал боссу на ухо. черт что у вас творится!» Заметно меньшим возбуждением прошепел Буров, глубоко вздохнул и медленно выдохнул. «Ладно, визита на светлого. Только скажи, что в общую не сажали. Он ни с кем из зеков, общаться не должен. Понятно? Понятно. Все, пошел с глаз моих долой. Не-не, подожди, это...» Как тебя? направил Боров руку в сторону, стас и щелкнул пальцами. Из вещей, если что ценного, лучше здесь оставь, потом заберешь. Стас вздохнул, чувствуя бессмысленность сопротивления, снял ремень, под сумок с деньгами разгрузку, запихался в рюкзак, поставил на стол. У меня на входе боец ваш мордастый, кучу вещей изъял ценных. Не затерялись бы? Посетовал он без особой надежды у голоса. Ладно, я прослежу, пообещал ГСС. Еще кое-что. Стас дернулся, пытаясь тормознуть прущего к двери конвоера, но тут остановился лишь по укрику Борова. Обожди, пусть скажет. «Просто на всякий случай сообщаю», – начал Стас, – «на базе пленный есть». «Девка-то, что ли?» – небрежно спросил ГСС, отпевающего. «Не, врач один. Живет в третий отворот избе по левому ряду. Вы бы там поаккуратней с ним, если что». «А врач, говоришь?» «Ладно, посмотрим. Все, Види давай». Рявкнул Буров на гвардейца. «И чтоб в одиночку посадили, передай. Скажи, что лично я распорядился». Оба амбала щелкнули каблуками и покинули кабинет вместе с задержанным. «Уже уходите!» — растянув Харю в мерзкую смешку, поинтересовался на выходе мордастый гвардейца. «А вещички как же!» «Потом!» — бросил баламбал, не оборачиваясь, и вывел Стаса на улицу. «Пешком пойдем?» — спросил второй конвейер своего коллеги. Не, Если уж приходится шваль всякую сопровождать!» — показился первый Анастаса. «Так пусть хоть с ветерком!» И блеснул парой серебряных зубов, состроив уродливую гримасу, квитэссенцию зачатков улыбки и вполне развитого зеленого скала. Давай, выводи, старушку.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 Больше всего этот странный агрегат напоминал грузовик в миниатюре, с тем лишь отличием, что вместо привычного кузова за кабиной находился металлический куб со створчатыми дверями и малюсенькими зарешеченными окошками с боков Передние колеса были открыты и вынесены далеко в сторону от узкого высокого капота, расширяющегося ближе к кабине задней, заметно большего размера, поколись по бокам от куба, прикрыты небольшими щитками. Крыша, слегка скошенная к капоту, подпиралась спереди решеткой из металлических прутьев.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 «Выходи!» – скомандовал Ефим, и Стас с радостью покинул передвижную газовую камеру. «Пошел к воротам!» Мрачная грязно-красная коробка с расщиченными окнами и вышками по углам, окантованного тремя рядами колючей проволоки, не оставляла сомнений относительно своего предназначения. Однако для еще пущей ясности над воротами заведения черным по почти черному красовалась надпись, выведенная изящным готическим шрифтом, служащей одновременно и вывеской, и средством наглядной агитации. Центральная тюрьма города Мурома, черный закат. Каждому по заслугам. Ефим подошел и постучал кулачищем прямоугольник калетки на железных воротах. Тишина. Еще раз и еще. Через пару минут с той стороны что-то лязгнуло, и в дверце калетки образовалась щель с глядящими оттуда водянистыми красными глазами. «Че надо?» Недовольно буркнул хриплый голос. «Бля, опять нажралось животное!» Заревел Ефим, стараясь брызнуть слюнями точно пьяной пьяные зенки за прерузи. «Открывай, паскуда! Я на тебя, бля, рапорт напишу, да лакаешься! А ты писать-то умеешь!» Поинтересовались из пролези. Ефим шутку не оценил, и огромный кулак врезался точно в смотровую щель, заставив острослова отскочить назад, повинуясь инстинкту самосохранения. «Тихо-тихо!» – раздался уже на некотором отдалении. «Не балуй! Чего устраиваешь тут?» Автоматчики на соседних вышках посмеивались наблюдали за спектаклем, разнообразящим их суровые трудовые будни. «Сука, я ведь насру сейчас на все твои подвязки и шею эту цеплячу сломаю!» — пробасил Ефим, разглядывая бичика пролезь. «Ладно, хорош тут. Отойди от двери, открой сейчас. Учти, у меня автомат!» Конвоир молча отступил на два шага, и калитка открылась. «Проходи!» Буркнул тощий мужичонка в бушлате не по размеру и отскочил в сторону, держа наготове аксу. «Ладно, где?» Срываясь на рычание, спросил Ефим. «У себя он? Иди давай, здесь нельзя стоять». «Я с тобой еще поговорю!» Потряс Ефим пальцем в сторону мужичонка и тычком ствола направил остаться вперед по коридору из столбов, соединяющих рядами колючки. Следующая калитка открылась быстро и даже без стука. Видимо, перепалку у ворот всем была достаточно хорошо слышна. Троица вошла в здание, миновала серо-зеленый обшарпанный коридор, свернула направо и заметила ход возле таблички «Администрация». «Стоять!» На плечо под конвойного легла рука, и небрежным движением, придав необходимое ускорение, направила его прямо в руки тюремному начальству. «Че за?» Мужик в зеленом камуфляже вскочил из-за стола, расплескивая чай, и уставился на влетевшего в комнату Стаса. Два конвоира нарисовались следом, чем сразу внесли ясность картину. Принимая постояльца, без лишних вступлений перешел к делу Ефим. «Кто это?» – раздраженно спросил мужик, стряхивая часть со штанов и кивая. таза. Да бродяга один. Передержать нужно пару дней. Буров распорядился». «Да? Распорядился?» Мужик отлепил мокрую штанину от ноги и обмахивал его ладонью, пытаясь просушить. «А куда мне его сажать-то? Он не уточнял? Все камеры забиты». — уточнял, невозмутиво парил Ефим, — в одиночку. — Ну, ни хрена себе! Может быть, стол мы на улицу вынесем? Я там работать буду, а здесь одиночку организуем для гастролеров всяких. Ладно — Ладно. На полном серьезе ответил Ефим и кивнул своему напарнику в сторону стола. — Бери справа, я слева. Стойте — Стойте! Мужик оперся руками, а нежно любимый предмет интерьера своего рабочего кабинета возмущенно вытрачил глаза. — Сдурели, что ли? — Давайте его в общую запрем. Пару дней, ничего страшного. Сидя поспит. Стас хотел было возразить, но его опередил Ефим. «У меня четкие указания от Бурова, чтобы задержанный ни с кем из заключенных не общался. Понятно?» «Понятно, понятно. Слушай, а давай к смертнику посадим?» Стас остолбенел, не веря собственным ушам. «Ты ебанулся, что ли?» – логично предположил Ефим. «А че?» – может не сдавался. «Уж с кем общаться завсегда можно, так это со смертником. Его через недельку казнить должны. Это все равно, что в пустой одиночке, а?» Да ты не переживай, поспешил мужик успокоить, ловив озабоченное выражение гладийского лица. Он смирный, к тому же с дыркой в плече. Ничего твоему гастролюр не будет. Ну, в принципе. Вот и отлично. Мужик резо подскочил к Ефиму, пожал его в лапище, аж руками. Как оформить-то? Напиши, Стас, временно задержанный в интересах следствия. Ясненько. Мужик схватил телефонную трубку и курнул ручек. Андрюш, зайди ко мне с Сашкой вместе. В дверях появились два человека в потрепанном зеленом камуфляже. «Разместите клиента в пятую камеру». Теремщики вопросительно переглянулись. «В пятую, в пятую, родной», — подтвердил хозяин кабинета. «Давай поживи. Стас тут же заломали руки и потащили к двери. «Это произобля полнейшая. Я обо всем Бурову сообщу», — решил он высказать напоследок свое веское мнение, за что незамедлительно получил колено в печень и ловил ртом воздух, повис на руках надзирателя.